Глава 9. Что имеем, не храним. Охотник поднялся навстречу старому знакомому. Тот с готовностью покинул своё место и, подтащив стул к углу Троицы, недоверчиво подбоченился. "Точный призраку увидел честное слово". Верт протянул руку. Его смуглая и щёрканная шрамами ладонь, казалось, в лепёшку раздавит ухоженную ручонку. Борька, хохотнул наемник. Борей, поправил красавчик, краснея от натуги и попытки сильнее сжать лапищу наемника. Борька, с нажимом повторил Верд и притянул упрямца к себе, чтобы облапеть без обиньков. Воспользовавшись мгновением, бросил строгий взгляд на Сани и Талу, мол, проваливайте. Но тей переглянувшись. Лишь подпёрли руками подбородки и с любопытством уставились на парочку. Наёмник почесал блондинчике за ухом и, правда, непривычно заострённым, точно послушную свинку. Тала хихикнула прекрасно, понимая, у всякого прозвище есть своя история, и эту стоит услышать. Сколько лет, воскликнул незваный гость, грациозно падая на сидушку и закидывая ногу на ногу. Достаточно, кивнул охотник, не вдаваясь в подробности и пиная спутника под столом. Ай! Дёрнулась Колдунья и обиженно потёрла стопу. Саня же намёк и не понял, а если и понял, то проигнорировал. Он злорадно подвигал бровями вверх-вниз, поправил мантию служителя и чинно произнёс: "Да благословит Бог смелого мужа, присоединившегося к нашей трапезе", и размахнулся снил обведки знаком котла. Бори торопливо рухнул на одно колено, подставляя чело служителю Сантори и самому же поверивший, что с тремя на короткой ноге, щедро осыпал благодатей и не удержавшись, завершил благословение щелбаном. "Узнает", одними губами произнёс Верт, пока красавчик отвлёкся. "Иди в же". Также неслышно предложил другу Сане, завершая пасы над макушкой борки. Охотник продемонстрировал слуге богов средний палец Тот с большим удовольствием благословил его. Реса служителя скрывала личность, а на этой за годы пуза и изрядно прореженная временем шевелюра довершали дело. Охотник надеялся напугать дезертира, заставить Опрометю броситься из города, но добился ровно противоположного. Сани бахвалился, всячески привлекал к себе внимание и доказывал, что верт ведёт себя как заботливая наседка. Красавчик между тем уже развернулся к колдуню. Интересную же компанию ты себе подобрал, почти танцевальным жестом он протянул руку дурной. Сотник Борий Северный Ветер, представился он. Тала. Ой. Девчонку испуганно вырвало ксть, которую вместо дружеского стискивания вдруг принялись страстно слюнявить. Вы прекрасны, Тала. Алисе глаза тоскливо проводили не до облабызованную длань. Верд говорил вам, что вы прекрасны. Обычно он говорит, что я на голову больная. И готов подтвердить это снова, перебил наемник, прикидывая, как бы поровнадушнее вклиниться между сладкой парочкой. Пожалуй, огреть Борьку чем-нибудь тяжелым не очень вежливо, хотя... Как? Он не ценит такое сокровище? Бори со скрежетом придвинул стул к Тали, якобы чтобы лучше ее рассмотреть. Но ваша кожа не жна, как только что выпавший снег, а очи глубокие как омуты, а задница мешин для неприятностей, добавил наемник. Тала пальчонок мыкнула, хитро взиркнув на Верда. О, не обращайте на него внимания, прекрасное дева. Верд всегда отличался грубоватостью валенка. Зато ты так и остался ромашкой. У всякого своё предназначение, притворно ахнул красавчик. Я вынужден с самого рождения страдать от привлекательной внешности и отцовского состояния. Знаете, дорогая, склонился он к Алдуне, жарко дыша в вырез её рубахи. Я ведь богат, а все богачи несчастны и одиноки. Мы никогда не знаем, любят ли нас за деяния или за наши деньги. Деньги твоего папаше, поправил Верд. Кстати, напомни, речь о том состоянии, которого тебя лишили за то, что умудрился обрюхать и дочку у города правителя. Это же после той истории тебя сошлали в крепость. Красавчик замолчал на вдохе, пока я наклонил голову. Если изволил уделить внимание наёмнику, ради которого собственный пот ел. Нет, сознался он. Алленные локоны закрыли румянец на высоких скулах. Сюда меня сослали, когда я заявил, что не стану жениться на этой распутной старухе. Ей на тот момент уже стукнуло 30, к тому ж она не была нивидна. Пальцы наёмника сами собой отбивали дробь по рукояти меча. Нет, конечно, он не собирался выхватывать оружие и нападать на бывшего сослуживца. Тем более, что тот тоже не безочтен, до сотникова он успел дослужиться. Да и вообще выжил, и роже ему никто не попортил до сих пор. Что странно, если буркинны привычки не изменились. Халёный и избалованный, он вечно спал допоздна, требовал завтрак в постель, а комнату его, отдельную, между прочим, Схудо оборудовали зеркалами и шкафами для выходных нарядов. Кой и выгулить-то здесь, всё одно повода не находилось. А уж сколько склянок с вонючими мазями и жижами стояло у его кровати, смешать одну с другой в надежде, что получившаяся смесь вызовет у баловня хотя бы недержание, было любимым развлечением их отряда. А гляди-ты, сотник. Когда-то это место прочили верду. Очень Очень давно. Разукрасить бы его физиономию синяками, чтобы зенки точно подведенные углем превратились в узкие затекшие щелочки и больше не зыркали на колдунью как на корову с рынка. Да едефка хороша. Глазионками стреляет, хихикает, словно и не замечает, что ушлый блондинчик уже дважды якобы не на руках задел ее колено, а наклонившись. Чтобы показать что-то в другом конце забитого постояльцами зала, положил руку на спинку её стула, да так и оставил. Пронзив ножом вдруг показавшийся жёстким, как подошва кусок мяса, Верт поинтересовался: "А что, Борька? Борий, Борька, успел ли ты жениться? Не бусь у какой-нибудь из твоих пассий, всё ж нашлась цепкая мамаша, успевшая вовремя тебя словить на горячем". Олегунька, коснувшись острова подбородка Талы, красавчик скорбно сообщил: "Настоящая любовь так и не нашла меня. Или ты хорошо прятался? Я одинок. Нет в моей жизни прекрасной женщины, что ждала бы дома у очага". "Боги миловали", вставил Саня. Только Тала, кажется, сочувствовала искренне. Она позволила Борию, пустившему скупую, но совершенно немогуственную слезу, прильнуть к её груди. "Но вы не расстраивайтесь, вы обязательно, обязательно ещё её встретите". Борька всхлипнул и посмотрел на девушку взглядом полным обожания. "Вы правда так думаете, юная прилесница?" Растеряв самообладание, наёмник ухватил красавчика за ухо. и заставил отлипнуть от источника утешения всея мужчин женского бюста. Заодно и капюшон снова натянул девки до носа, сильно жалея, что не получится до самых бёдер. Ну тут жарко, попыталась вернуться Тала, упрямо распахивая плащ и тем самым привлекая внимание Бори. Что я как дурочка, у камина и в дорожной одеже? Ты что, в ней дура, что без неё? огрынулся на неё Правда, друг мой, не мучи девочку, вступился за колдуню Сантори. Вино придали служителю ни то храбрости, ни то дури, ни то смеси того и другого. И правда, кому нужен дезертир, уже 7 лет как считающийся мёртвым. И колдуня, за поимку которой король выдаёт не такую уж большую награду. Особенно если из вырученных денег ещё предстоит уплатить лекарю за лубки. Ведь хмурный ёмник просто так девку не отдаст. Подбодрённая Тала скинула опустившийся плащ охотника, в который тот укутал её ещё на въезде в крепость. Взопревшая, раскрасневшаяся от внимания и парув горячего вина, она точно сама запейнела. Глупая девка. Небось никогда ещё не сталкивалась с опытным женолюбцем, не слышала столько ласковых слов. Кто же в деревне станет рассказывать бабе, как она хороша? Зазнается ещё. И Верт тоже скупился на любезности. Вот и поверила, обомлела. А Борька горазд трепаться и не таких уламывал. Кулаки охотника недвижно лежали на столе. Смуглые, крепкие, привыкшие сжимать рукоять меча, а не женские прелести. Нет, Верт бывал с женщиной прежде. неоднократно шумно и с обоюдным, если верить опрашиваемым, удовольствием, но в основном за деньги. И если уж совсем честно, ему было глубоко плевать, насколько бабам нравилось, когда он их тискал. Но рядом со стройным, высоким, ухоженным Борием, который словно не прекращая завлекающего танца, суетился и вертелся, охотник и правда походил на валенок старый. грязный, валяющийся в пыли и паутине за печкой. Такой не выбрасывают потому, лишь что напрочь забывают всякий раз, как отворачиваются. Вот и Талла забыла. Смотрит на светловолосого красавчика. А чего ж не посмотреть? Локоны пушистые, мягкие, льняные, не то что жесткая пакля верда, в которой уже и не отличишь седину от выцветших, точно покрытых пеплом прядей. Стоят вид друг друга, от того и спелись. Шушукаются, радуются каким-то своим, недостигающим слуха наемника шуткам. Верд Сантори поднялся, чтобы последовать за другом, но наемник нахмурился и кивнул на Голубков. Следи, я воздухом подышу. Мороз с готовностью ударил в ноздри и забрался под куртку, надеясь долезть до самого сердца. Отгородившись дверью от шумной таверны, охотник ощутил, как сильно недовольная гримаса скривила лицо. Неумолимо, что весёлая компания не слишком-то нуждалась в его обществе. Такая харя, к тому ж изродованная шрамами, кому угодно настрой испортит. Зря он приехал в этот город. Зря позволил Сане убедить себя именно здесь чинить подпругу. Теперь до утра, а то и до обеда мучиться, прятаться от воспоминаний, которым давно полагалось замёрзнуть ледышками и разбиться на мелкие осколки. А нет. Живы. Летают в воздухе духом кислого пива и дымом очага, отзываются болью в переломленном некогда хребте. Хрипят в крике о помощи, разрывающем горло на части, кровавыми сгустками застывают на губах. крепость была его домом, здесь он встретил друга, здесь же его и потерял. Сколько раз счастье наполняло его, сколько раз смех перекатывался по этой самой таверне, подхваченный десятками глоток по братимов. И сколько боли, унижения он вытерпел потом. Израненный, изломанный и беспомощный, он лежал там в снегу. в собственной крови и не частотах и понимал, что дюжины бойцов, играющих и сколищивших его, даже не искали схватки. Они лишь возвращались в свою вражью крепость и могли сделать вид, что не заметили двух молодых своевольников, но не сделали. Израненные, зломанные и беспомощные. Да будьте вы проклятые жестокие боги! Почему именно сейчас? Почему здесь он чувствует, что снова лежит в той вонючей жиже, орёт, что ист мочи в пустоту, но никто не слышит. За спиной тихо скрипнула дверь. А на плечо легло твёрдая рука, когда-то умевшая держать меч. Друг мой, что гложет тебя? Уйди, Саня. Кажется, это я уже делал. До сих пор извиняюсь, хохотнул служитель. Нет, Не стоило я про это шутить. Наёмник не стал раздраженно встряхивать Долань с плеча, сделал вид, что не заметил, отвлекся на ворону, терпеливо выковыривающую облизневшую хлебную корочку из кормушки. Тухлятиной там воняет, пояснил охотник, не оборачиваясь. Сантори понимающе хмыкнул и поддержал игру. Да, и правда звоняло чем-то сладковатым. Борка всегда любил умываться этой ужасной приторной водой. Наверное, чтобы что-то более вонючее перебить или просто нам подгадить. Саня встал рядом, тоже делая вид, что его вниманием целиком завладела птица. Как думаешь, долго она будет долбить клювом лёд? Верт хотел шугануть Каркушу, уж очень она напомнила ему о Глоеде. Только зубов не хватает, да размах крыльев поболье нужен. Но почему-то эта схожесть его издержала. Хорошо они все-таки с колдуньей разобрались с целой стаей, и девка смелая, дурная, не визжала и не пряталась, а до последнего стояла на своем. Мне то какое дело, пока не продолбит. А мне вот кажется, любая ворона когда-нибудь устанет. Саня опёрся на сложенную из крепких брёвен стену и поёжился от холода. Эдок и клюв стачить недолго. คвернёт раз, другой, третий, да и полетит куда-нибудь, где зерна насыпано. Такой в вороне знаешь ли, кто угодно зерна с удовольствием сыпанёт. Ну и пшла прочь. Наемник топнул, отпугивая летунью. Она презрительно каркнула. Развернулась хвостом и упорхнула. Улетела же она к недалеко, спряталась за вертуном на соседней крыше, в ожидании, пока не нужные свидетели окоченеют и уйдут. Верт плюнул, резко развернулся и хмыкнул. Вот как хлепнешь иной раз. Мне аж ненадолго показалось, что ты и не про ворону говоришь вовсе. Он одобрительно похлопал приятеля по плечу, заставив его колени подогнуться. И снова нырнул в наполненную затхлым воздухом таверну. "Да что ты говоришь?" деланый изумился ему вслед Сани и понимающий подмигнул терпеливой вороне. "И всё бы хорошо, да только занятый ими столик пустовал. На столе серотливо висел плащ Верда, и талы в нём не было."